Опустился занавес, но публика все еще не истовствовала, и хлопала, и кричала, и махала платками, обернувшись к ложе князя. Никогда еще не было таких оваций в его театре, он видел, что сегодня они искренни, и потому особенно шумны. Он остался отменно доволен представлением и повел гостей из театра в столовую, где был приготовлен роскошный ужин». На уставленном цветами, хрусталем и золотой посуду и огромном столе, накрытом посредине столовой, лежал на золотом блюде целый ягненок с вызолоченными рожками и копытцами. Четыре больших кабана высились по углам, с колбасами, кусками ветчины и поросят внутри. Они изображали четыре времени года. Двенадцать оленей с золоченными рогами, зажаренные тоже целиком и начиненные разной дичью, изображали двенадцать месяцев года». Вокруг всего этого стояло по числу дней в году 365 малых паштетов и пирогов, сладких, украшенных глазурью и сушеными фруктами. Четыре стопы, серебряные, с золотыми гербами князя, соответствовали тоже четырем временам года. Белая холодная рейнская изображала зиму, чуть тепленькая нежная красная весну, Мадера горячее лето, а старая золотистая венгерская осень. 12 золотых больших кубков, наполненных разного сорта медами, служили олицетворением 12 месяцев. На крышке каждого кубка красовался камень, соответствующий каждому месяцу. 52 маленьких серебряных бочонка 52 недели в году были наполнены водкой. Кроме того, по приказанию расходившегося князя, уж очень довольного сегодняшним вечером, было подано 365 бутылок шампанского. Он вспомнил, что, соответственно, числу дней в году не было выставлено ничего из вина и велел подать шампанского. Кроме малых паштетов, на столе стояли два больших. Когда разрезали один, из него вылетело множество живых птиц, рассевшихся по украшавшим стены столовой деревьям. Из другого паштета вышел карлик, одетый гномом с бутылкой старого итальянского вина, и стал ходить по столу и наливать желающим это вино в рюмке. Так угощал своих гостей князь Гури Львович. В самый разгар пира Каравай Батынский вспомнил о косвенном, так сказать, виновнике сегодняшнего торжества, парикмахере, выпустившем в новой, невиданной доселе прическе красивую актрису Машу и таким образом немало способствовавшим ее успеху. «А позвать сюда парикмахера Прошку?» – крикнул он зычным голосом, и сейчас же несколько слуг бросились исполнять его приказания. Вошел Прохор Савич в своем скромном темном суконном кафтане, и странную показалась его высокая стройная фигура среди подгулявших гостей, шумевших в столовой. «А, это ты!» — обернулся к нему, князь своего кресла. «Поди сюда!» Прохор Савич приблизился. Князь наполнил шампанским стоявший перед ним разноцветного стекла старинный венецианский кубок до краев и протянул его Прохору Савичу. «Жалую тебя этим кубком!» — проговорил он. Выпи его за наше здоровье! Ты угодил нам!» «И проси всего, что ты хочешь», вдруг расходившись, добавил он. «Все исполню, что попросишь. Вот как у нас». И он взмахнул кубком так, что пенившееся шампанское плеснуло на пол. Среди гостей смолк говор. Все слышали слова опьяненного успехом и вином князя и притаились в ожидании, чего попросит счастливчик, которому выпала на долю такая удача. И каждый прикинул мысленно, чего бы сам он попросил, если бы был теперь на месте парикмахера». Многие с любопытством ждали, что будет, если этот парикмахер попросит через уж многого от князя, ведь границ ему не положено, значит, он может спрашивать сколько угодно, а как тогда князь выйдет из своего положения, ему или придется нарушить слово, или, может быть, разориться. Он попросит сейчас, чтобы это животное отпустило на волю Машу, тогда дело Гурлова в шляпе, подумал чековнин. Но Прохор Савич грустно поглядел на князя, покачал головой и проговорил. «Если ты, князь, желаешь исполнить все, чего бы я ни попросил у тебя, то не заставляй меня пить этот кубок. Я не могу пить вино. Так ты ее и исполни, не заставляй меня пить. Вот в чем моя просьба». Князь поднял брови, поставил кубок на стол, вперил в него взор и задумался. «Постой, как же это так?» – заговорил он, помолчав и подумав. «Я тебе говорю, выпей кубок, тогда я исполню всякую твою просьбу». «А ты, не выпив кубка, просишь меня, чтобы я не заставлял тебя пить его. Для того, чтобы я исполнил твою просьбу, нужно, чтобы ты выпил кубок. Такое я тебе поставил условие. А вместе с тем, просьба твоя именно не пить кубка. Как же это будет, и как же я должен теперь поступить?» «А уж это твое дело», — ответил Прохор Савич. «Постой», — остановил его князь. «Да ведь это просто. Ты не хочешь пить кубок, а я не исполню твоей просьбы. Вот и все, так и разойдемся». Отлично согласился Прохор Савич. Князь опять остановил его. «Как отлично! Ведь если я не должен исполнить твою просьбу, тогда нужно, чтобы я заставил тебя выпить кубок, потому что ты просишь не пить его. А если я заставлю и ты его выпьешь, тогда в исполнение просьбы ты должен не пить его. Вот так задача».